Сейчас. Утро в день митинга не по сезону теплое. Снег, что остался лежать на земле и крышах домов, тает, превращается в ручейки и стекает в водостоки, капает с фонарей из деревьев. Лужи на улицах сияют, как отполированные листы металла. Рейвен и Тек идут вместе со мной, но они заранее предупредили, что во время митинга не будут держаться возле меня. Моя задача — подобраться ближе к сцене. Я должна наблюдать за Джулианом, пока его не увезут в госпиталь «Коламбия-мемориал», где пройдет процедура его исцеления. Что бы ни случилось, не спускай с него глаз. Так меня проинструктировала Рейвен. Что бы ни случилось, поняла? Почему? Спрашиваю я, хотя прекрасно понимаю. Вопрос останется без ответа. Несмотря на то, что я официально считаюсь членом сопротивления, На самом деле я почти ничего не знаю о том, как оно организовано и что мы должны делать. Потому что я так сказала. Я одними губами в унисон с Рейвен беззвучно повторяю последние слова, благо стою спиной, я на этого не видит. На автобусных остановках выстроились непривычно длинные очереди. Два регулятора распределяют номера между ожидающими пассажирами. Мы с Рейвен и Тэком сядем в пятый когда бы он ни пришел. Сегодня автобусов и машин в городе раза в 4 больше, чем в обычные дни. На митинге ожидается 25 тысяч человек, 5 тысяч членов АБД, остальные зрители и просто зеваки. Будут и группы, которые настроены против АБД и ранних процедур исцеления. По большей части они состоят из представителей научного сообщества. Эти люди утверждают, что процедура все еще опасна для несовершеннолетних и может привести к социальной катастрофе. Мы превратимся в нацию идиотов и фриков. АБД заявляет, что их противники – перестраховщики. Польза от процедуры, утверждают они, перевешивает все риски. А если понадобится, мы увеличим площади наших тюрем и поместим туда всех дефективных подальше от глаз. Вперед, не задерживаемся! Подгоняет нас регулятор. Медленно, как послушное стадо, мы продвигаемся в начало очереди, показываем свои идентификационные карточки и снова прячем их, забравшись в автобус. Рейвен и Тек не разговаривают, наверное, опять поругались. Я чувствую напряжение между ними, и мне это совсем не помогает. Рейвен находит пустое двухместное сиденье, но Тек, к моему удивлению, садится рядом со мной. «Ты что делаешь?» – требовательно спрашивает Рейвен, немного подавшись вперед. Ей приходится сдерживаться, голос повышать нельзя. Исцеленные ведь никогда не ссорятся. Это одно из преимуществ, которые дарит им процедура. «Хочу убедиться, что Лина в порядке», – тихо бормочет в ответ Тек. «Он быстро берет меня за руку и щупает пульс. Женщина, которая сидит через проход, бросает на нас любопытный взгляд». Как ты себя чувствуешь? Замечательно, отвечаю я сдавленным голосом. С утра я была спокойна, этот экс Рейвен заставляют меня дергаться. Они явно из-за чего-то нервничают, и, кажется, я знаю из-за чего. Очевидно, они думают, что слухи о том, что стервятники собираются устроить беспорядки и каким-то образом сорвать митинг правда. Даже переезд через Бруклинский мост не умиротворяет меня, как обычно бывает. Впервые весь мост забит транспортом. Люди на частных машинах и на автобусах направляются на митинг. По мере приближения к Таймс-сквер я начинаю нервничать. В жизни не видела столько народа. Из-за пробок мы вынуждены сойти на 34-й улице. Все запружено людьми. Сплошные потоки смазанных лиц разных оттенков. И, конечно, регуляторы, состоящие на госслужбе, и волонтеры в безупречно чистой униформе. Они, как игрушечные солдатики на плацу, стоят рядами вдоль тротуара и, не мигая, смотрят прямо перед собой. Только они настоящие и вооружены большущими автоматическими винтовками. Как только я оказываюсь в толпе, меня начинают толкать и пихать со всех сторон – Ривен Тек держатся у меня за спиной, но все равно я несколько раз теряю их из виду. Теперь понятно, почему они решили проинструктировать меня заранее. Здесь запросто потеряться. Шум стоит такой, что можно оглохнуть. Регуляторы, управляя людскими потоками, свистят в свистки. Где-то вдалеке стучат барабаны, и люди скандируют лозунги. Официально митинг начнется не раньше, чем через два часа. Но мне кажется, что я уже сейчас слышу популярный лозунг АБД. «Безопасность в количестве. Мы никогда...» Мы медленно движемся на север в бесконечно длинной и глубокой расселении между небоскребами. Жители домов вышли на балконы и глазеют на толпу внизу. Я вижу сотни белых флагов АБД и совсем немного зеленых в поддержку оппозиции. «Лина!» Я оборачиваюсь. Тек проталкивается ко мне сквозь толпу и сует мне в руки зонд. После обеда дождь обещали. Небо у нас над головой бледно-голубое, с жиденькими, похожими на белые завитки волос, облачками. «Не похоже», — пытаюсь возразить я. Но Тек не дает мне договорить. «Просто возьми зонт. Так надо». Тек закусывает губу. Я видел, он так делал в нашей квартире, когда не мог собрать пазл. Наверное, хочет что-то мне сказать или посоветовать, но в результате просто говорит. Мне надо догнать Ребекку. На официальном имени Рейвен так немного запинается. Ладно, соглашаюсь я, потому что мы уже потеряли ее из вида. Я пытаюсь запихнуть зонт в рюкзак. В такой толпе и вздохнуть трудно, так что моя возня с зонтом вызывает недовольные взгляды окружающих. И тут я вдруг понимаю, что мы не спланировали свои действия после митинга. Я не знаю, где должна встретиться с Рэйвен и Тэком. Эй! Но Тэк уже ушел. Вокруг меня незнакомые лица. Я окружена чужими людьми. Я поворачиваюсь на 180 градусов и тут же получаю сильный удар под ребра. Это регулятор своей дубинкой подгоняет меня вперед. Ты всех задерживаешь. Равнодушным голосом говорит он. Шевелись. Меня начинает бить нервная дрожь. Я приказываю себе дышать глубже. Нет никаких причин волноваться. Этот митинг как собрание АБД, только народу больше. На 38-й улице поставили заграждение. Мы выстраиваемся в очередь, полицейские хлопают нас по бокам и обследуют сканерами. Шеи они тоже осматривают. Исцеленные должны занять специально для них отведенный сектор». И идентификационные карточки сканируют. Хотя, к счастью, не запрашивают СЛ, систему легализации. Но и без запросов в СЛ на проход уходит целый час. За заградительными барьерами волонтеры раздают антисептические салфетки, маленькие белые пакетики с эмблемой АБД. Чистоплотность – признак благочестия. Безопасность в деталях. Счастье в методе. Я позволяю какой-то седой женщине... Сунуть мне в руку один пакетик. И вот, наконец, я на месте. Немилосердно громко стучат барабаны, толпа без конца скандирует лозунги, весь этот шум напоминает бьющиеся о берег океанские волны. Сердце колотится у меня в горле. Однажды я видела фотографию Тайм-сквер тех времен, когда еще не изобрели процедуру исцеления и не окружили города границами. Так нашел фотоальбом в Хомстеде в районе Нью-Джерси, Это сразу через реку от Нью-Йорка. Мы там долго ждали, когда прибудут наши поддельные документы. Фотоальбом практически не пострадал. Так нашел его в руинах разбомбленного дома. Вечерами я листала альбом и представляла, что на фотографиях моя жизнь. А все эти молодые улыбающиеся люди – мои друзья. Теперь таймс сквер выглядит совсем по-другому. Я двигаюсь вперед вместе с толпой. Мне нечем дышать». В одном конце большой открытой площади возведен помост. Над помостом громадный билборд, таких я еще не видела. Вся площадь билборда заклеена символикой АБД. Красно-белые квадратики трепещут на ветру. Объединенная церковь науки и религии оккупировала другой билборд. На нем красуется гигантская рука с молекулой водорода на ладони. Остальные рекламные щиты, а их здесь дюжины – Выцвели до бела, и теперь невозможно понять, что на них рекламировалось. Мне кажется, что на одном из них я вижу какую-то призрачную улыбку. Естественно, никакого освещения нет. Та фотография из альбома была сделана ночью, но светло на ней, как днем. Я в жизни не видела столько огней, даже вообразить такое не могла. Ослепительно яркие огни самых сумасшедших цветов Напомнили мне о пятнышках, которые плывут перед глазами, если вдруг случайно посмотришь на солнце. Лампочки на месте, только они не горят. То тут, то там, между лампочками, как на насесте, пристроились голуби. В Нью-Йорке и в его пригородах, как и в Портленде, ограничено потребление электроэнергии. Здесь хоть и больше машин и автобусов, но блэкауты случаются чаще. Слишком много людей... Электричества на всех не хватает. На помосте установлены микрофоны и стулья, а за ними большой экран, такой же, как на собрании АБД. Люди в униформе заняты последними приготовлениями. Там будет Джулиан, и я должна каким-то образом подобраться поближе. Я начинаю медленно и мучительно проталкиваться сквозь толпу. Приходится орудовать локтями и постоянно извиняться. Даже рост 5 футов 2 дюйма не помогает. Люди стоят вплотную, ни щелки не найти. И тогда я снова начинаю паниковать. Если стервятники действительно появятся или что-то пойдет не так, бежать будет некуда. Мы здесь, как стадо баранов в загоне. Начнется паника, давка, люди затопчут друг друга. Но стервятники не появятся, они не осмелятся. Это слишком опасно. Здесь много полицейских, много регуляторов, много оружия. Я протискиваюсь мимо открытой трибуны, где сидят члены молодой гвардии АБД. Естественно, девушки и юноши на разных скамьях и стараются не смотреть друг на друга. Наконец я добираюсь до цели. Помост возвышается над землей, футов на 10-12. Наверх ведут крутые деревянные ступеньки. У лестницы стоит группа людей. За стеной из телохранителей и полицейских мне удается разглядеть Томаса и Джулиана Файнменов. Джулиан с отцом в одинаковых костюмах. Волосы у Джулиана зачесаны назад и убраны за уши. Он переминается с ноги на ногу, явно пытается скрыть волнение. Интересно, что в нем такого особенного? Почему Рейвен и Тек приказали мне не спускать с него глаз? Он стал символом АБД, Он пожертвует собой ради всеобщей безопасности. Это все так. Но, может, он представляет для нас какую-то более серьезную опасность. Мысленно я возвращаюсь к тому, что говорил Джулиан на собрании АБД. «Мне было девять, когда мне сказали, что я умираю». Интересно, как это – медленно умирать? А быстро? Чтобы избавиться от этих мыслей, я крепко сжимаю кулаки, так что ногти впиваются в ладони. Из-за помоста доносится барабанная дробь. Часть площади с моего места не видна, должно быть там духовой оркестр. Люди скандируют все громче. Теперь орет уже вся толпа. И мы непроизвольно начинаем раскачиваться в такт с лозунгами. Откуда-то издалека доносится другой ритм. Разрозненные голоса выкрикивают другие лозунги. АБД опасно для всех. Исцеление для защиты, а не для вреда. Несогласные. Их должно быть загнали куда-то подальше от помоста. Громче, громче, громче. Мое тело входит в общий ритм. Я чувствую, как вибрация гула толпы из тысячи и тысяч людей поднимается во мне от пяток груди. И хоть я ни во что из этого не верю, ни в слова, ни в этих людей, ни в их цели, атмосфера всеобщего воодушевления захватывает меня, дарит ощущение силы. Опасная атмосфера. Вдруг, когда вопли толпы достигли своего пика, Томас Файнмен выходит из окружения телохранителей и, перешагивая через ступеньку, поднимается на помост. Ритм распадается на крики и аплодисменты. Повсюду над толпой появляются белые баннеры и флаги. Часть из них выпущена силами членов АБД, остальные люди просто вырезали из ткани длинные белые полосы. Вся Таймс-сквер покрывается тонкими белыми щупальцами. «Спасибо», — благодарит в микрофон Томас Файнмен. Его голос гремит над нами, а потом микрофон вдруг начинает дико и пронзительно выть. Фейнман кривится, он накрывает микрофон ладонью и чуть подается назад, чтобы дать какие-то указания. В этот момент у него на шее отчетливо видна метка исцеленного. Шрам в форме треугольника транслируется на видеоэкран. Я переключаюсь на Джулиана. Он стоит за стеной телохранителей, скрестил руки на груди и наблюдает за отцом. Он в одном пиджаке. Ему, наверное, холодно. Спасибо. Во второй раз начинает Томас Файнмен и удостоверившись в том, что звук нормальный, продолжает. Так-то лучше. Друзья мои. И тут это происходит. Бах. Бах! Бах! Три маленьких взрыва, похожие на петарды, которые мы запускали на Истерн-Пром 4 июля. Кто-то пронзительно кричит, а потом начинается хаос. Фигуры в черном появляются из ниоткуда, отовсюду. Они выбираются из канализационных люков, материализуются из-под земли, выходят из вонючих испарений. Они, как пауки, спускаются на длинных черных веревках по стенам домов. Косят толпу острыми сверкающими клинками, выхватывают из рук сумки, срывают цепочки, отсекают пальцы с кольцами. Вжик-вжик. Стервятники. Мои внутренности превращаются в жидкость. Дыхание застревает в горле. Люди отчаянно пытаются выбраться с площади, но стервятники взяли нас в кольцо. «Ложись! Всем лечь! На землю!» В воздухе свистят пули. Полицейские открыли огонь. Один стервятник уже проделал полпути от крыши до земли. Пуля попадает ему в спину, он дергается один раз и безвольно повисает на конце веревки. Ветер раскачивает его мертвое тело. Один из баннеров АБД каким-то образом зацепился за снаряжение стервятника. Я вижу, как красные пятна расползаются по белой ткани. Это ночной кошмар. Я оказалась в прошлом. На самом деле ничего этого не происходит». Кто-то сильно толкает меня в спину, и я растягиваюсь на мостовой. Шершавый асфальт возвращает меня к реальности. Люди бегут, они готовы растоптать друг друга. Ко мне приближаются ноги в тяжелых ботинках. Я быстро откатываюсь в сторону. Надо подняться. Я пытаюсь, но меня снова валят на асфальт. На этот раз из меня выходит весь воздух. Я чувствую чей-то вес на спине. И вдруг страх... Возвращает мне способность четко мыслить. Я должна встать на ноги. Одна секция полицейских заграждений уже повалена на асфальт. Напротив меня лежит острый обломок доски. Я хватаю его и выставляю за спину. Я чувствую, как дерево входит в контакт с ногами, мышцами, кожей. На секунду грустно на моей спине смещается, давление ослабевает, и я вскакиваю на ноги и бегу к помосту. Джулиан исчез. Я должна была наблюдать за ним, что бы ни случилось. Пронзительные крики людей. Запах дыма. А потом я замечаю его слева от себя. Телохранители ведут его сквозь толпу к одному из старых спусков в метро. Вход, как и все остальные, заколочен фанерными щитами. Но когда они добираются до цели, один из телохранителей делает шаг вперед и толкает фанерный щит от себя. Это не препятствие. Это дверь. А потом они исчезают, и фанерная дверь закрывается. Еще выстрелы. Очередная волна криков. Одного стервятника подстрелили в самом начале спуска. Пуля сбивает его с перил балкона, и он летит вниз в толпу. Люди, как одна волна. Головы, руки. Искаженная тоже солится. Я бегу к входу в метро, где исчез Джулиан. Над входом поблекшая от времени буквы и цифры. N -A -Q. Один, два, три, семь. Посреди царящего вокруг хаоса есть в этих символах старого мира, в этом коде из другой жизни, что-то успокаивающее. Мог ли тот мир быть хуже, чем этот? Люди, которые жили во времена ярких огней и открыто любили друг друга, тоже вопили от ужаса, топтали друг друга ногами, целились из ружей, а потом из меня снова выбивают весь воздух, я лечу вперед, и приземляюсь на левый локоть. Я слышу, как хрустнула кость. Острая боль пронзает меня насквозь. Надо мной нависает стервятник. Определить, какого он пола, невозможно. Все стервятники одеты в черное и в черных лыжных шапочках, которые натянуты так, что даже шеи не видно. «Отдай мне сумку!» — рычит стервятник. «Рычанием меня не обманешь, эта девушка». Она пытается говорить басом, но все равно слышно, что голос у нее мелодичный. То, что стервятник оказался девушкой, злит меня еще больше. Мысленно я плюю этой стервятнице в лицо. «Да как ты смеешь? Вы все испортили!» Но я послушно сажусь и начинаю стаскивать с плеч рюкзак. Боль яркими вспышками распространяется от локтя к плечу. «Давай, давай, шевелись!» Девушка пританцовывает на месте, и одновременно ощупывая длинный острый нож за поясом. Мысленно я взвешиваю все, что есть у меня в рюкзаке. Пустая банка из-под воды, зонтик Тека, ключи, руководство ББС в твердой обложке. Тек настоял, чтобы я взяла эту книгу с собой, и теперь я ему за это благодарна. В ней около 600 страниц. Достаточно тяжело. Я беру лямки рюкзака в правую руку и крепко сжимаю их в кулаке. Я сказала, шевелись. Стервятница в нетерпении наклоняется за рюкзаком, а я, преодолевая боль, наношу удар. Рюкзак бьет ее в висок с достаточной силой, чтобы сбить с ног. Она валится на бок. Я вскакиваю на ноги. Стервятница хватает меня за лодыжки, и я дважды со всей силы бью ее ногой под ребра. Священники и ученые правы в одном. Глубоко в душе мы все ничуть не лучше диких зверей. Девушка складывается пополам, я перепрыгиваю через нее и, петляя, бегу через поваленные полицейские заграждения. Вокруг продолжают кричать люди. Их крики превратились в жуткий вой, похожий на усиленный динамиками вой сирены. Добегаю до входа в метро, кладу ладонь на лист фанеры и на секунду замираю в нерешительности. Согретая солнцем шершавая поверхность вносит частичку нормальности в творящееся вокруг безумие. Еще один выстрел. Я слышу за спиной глухой звук от удара тела о землю. Снова крики. Я подаюсь вперед и толкаю дверь из фанеры. За дверью полумрак и резко пахнет плесенью. Назад я не оглядываюсь. Закрыв за собой дверь, я какое-то время стою, чтобы привыкнуть к темноте и прислушиваюсь. Ни шагов, ни голосов не слышно. Тишина. Запах здесь еще хуже. Пахнет смертью, костями животных, гнилью. Я закрываю нос рукавом куртки и делаю глубокий вдох. Слева размеренно капает вода. Больше никаких звуков. Прямо передо мной широкие ступеньки. На ступеньках разбросаны скомканные газеты, мятые пластиковые стаканчики, окурки. Все это освещает тусклый электрический фонарь. Такими же мы пользовались в дикой местности – Должно быть, кто-то поставил его здесь раньше. Я очень осторожно подхожу к ступенькам. Телохранители Джулиана могли слышать, как я открывала дверь. Они могли затаиться и теперь ждут, когда я покажусь. Мысленно я проклинаю металлодетекторы и все сканеры на свете. Сейчас я бы все отдала за нож, отвертку или что-нибудь в этом роде. Тут я вспоминаю о ключах от квартиры. Приходится снова снять рюкзак. Когда я стягиваю лямку с левой руки, боль стреляет от локтя в плечо. Чтобы не закричать, я втягиваю воздух сквозь зубы. Хорошо хоть упала на левую руку. Если бы пострадала правая, я бы мало на что была способна. Я вставляю ключи между пальцев. Так показал мне, как это делается. Оружием не назовешь, но хоть что-то. После этого я, внимательно вглядываясь в полумрак, начинаю спускаться по ступенькам. Ничего. Никакого движения, никаких звуков. В конце лестницы стоит замызганная будка, на стеклянных стенках до сих пор сохранились смазанные отпечатки ладоней. За будкой ржавые турникеты перекрывают вход в туннель. Их целая дюжина, они похожи на остановившиеся ветряные мельницы. Я перелезаю через один и мягко приземляюсь на другой стороне. С этого места туннель разветвляется на несколько Каждый отмечен своими буквами и цифрами. Джулиана могли увезти в любой из них. Все туннели уходят в темноту, свет от фонаря сюда не доходит. Я прикидываю, не вернуться ли к фонарю, но тогда я совсем отстану от Джулиана. Я снова замираю на месте и прислушиваюсь. Сначала ничего, а потом мне кажется, что я слышу тихий топот в туннеле слева. Но как только я начинаю движение в эту сторону, снова воцаряется тишина. Я уверена, что топот мне показался. Не знаю, что теперь делать. Я провалила задание, это ясно. Но с другой стороны, Рейвен и Тек не могут винить меня в том, что я потеряла Джулиана во время атаки стервятников. Я не могла не предвидеть такое, не ни подготовиться. Никто не смог бы. Выходит, единственное, что мне остается, это отсидеться здесь, пока полицейские не восстановят порядок наверху. Они восстановят. В этом я не сомневаюсь. Если придется, я могу устроиться здесь на ночлег, а завтра подумаю, как добраться обратно в Бруклин. А потом внезапно слева от меня мелькает чья-то тень. Я резко поворачиваюсь и выбрасываю вперед кулак. Удар приходится в воздух. Всего в дюйме от моего кроссовка пробегает здоровенная крыса. Ее длинный хвост волочится по грязи. Я шумно выдыхаю, а крыса исчезает в соседнем туннеле. Всегда ненавидела этих тварей. И вот в этот момент я слышу два глухих удара, чей-то стон издавленный голос. «Пожалуйста». Голос Джулиана. Я вся покрываюсь мурашками. В этот раз от страха мои внутренности становятся твердыми, как камень. Голос доносится из глубины туннеля, а там темно, хоть глаз выколи. Я плотно прислоняюсь спиной к стене и начинаю продвигаться вперед. Под пальцами скользкая от плесени кафельная плитка. Я двигаюсь медленно и очень осторожно, даже дышать стараюсь как можно тише. Через каждые несколько шагов я останавливаюсь и прислушиваюсь, в надежде, что Джулиан скажет что-нибудь еще. Но слышно только, как где-то через равные промежутки времени капает вода. А потом я увидела это. Мужчина с петлей из ремня на раздувшейся шее подвешен к решетке в потолке. У него над головой тянется металлическая труба, вода конденсируется на ней и капает на пол. Кап, кап, кап. Сквозь решетку еле-еле просачивается тусклый свет, и я не могу разглядеть лицо мужчины, но по телосложению узнаю в нем одного из телохранителей Джулиана. У него в ногах в позе эмбриона лежит второй телохранитель, из спины второго торчит нож с длинной рукояткой. Я отшатываюсь назад, совершенно забыв о том, что надо двигаться бесшумно, и тут снова слышу голос Джулиана, на этот раз он звучит слабее. «Пожалуйста». Я в ужасе. Я не могу понять, откуда доносится его голос. Не могу думать ни о чем, кроме того, что надо скорее выбираться из этого туннеля. На открытом пространстве я еще готова встретиться со стервятниками, но только не здесь, в темноте, как загнанная крыса. Я не собираюсь умирать под землей. Ничего не видя перед собой, я вытягиваю руки вперед и бросаюсь бежать. Паника лишает меня способности ориентироваться. Я врезаюсь в стену, И только после этого определяю для себя путь по центру туннеля. Кап, кап, кап. Пожалуйста, пожалуйста, вытащите меня отсюда. Никогда в жизни я не бегала так быстро. У меня вот-вот разорвется сердце, и я не могу дышать. С двух сторон от меня одновременно возникают два черных силуэта. Я в таком ужасе, что мне кажется, будто это огромные черные птицы, готовы накрыть меня своими крыльями». Меня хватают за руку, выбивают из кулака ключи. «Не так быстро», — говорит один из них. Потом жгучая боль, ярко-белая вспышка, и я погружаюсь в темноту.